пианино. В детстве у меня была привычка барабанить по бабуле Лизинскому пианино. Оно было чёрное, как гроб, и тяжёлое, как мёртвый бегемот. Когда после смерти бабули и деда мы продали эту квартиру, его так и не вынесли из дома. Думаю, мы сделали злое дело тому, кто квартиру купил. Пианино было расстроено и издавало металлические стоны. Как его втащили когда-то на пятый этаж без лифта, я не знаю. Оно было старше меня. Гага на нём занималась сольфеджио и потому не стало музыкантом. Как-то я нажимал на его клавиши и стал задерживать их на низких тонах. Получился своеобразный гул, и это во мне вызывало бурю эмоций. Было уже темно. Бабуля Лиза возилась на кухне, дед уже ложился. Гага купалась в бабули Лизенской ванной. Я остался один на один с огромным чёрным пианино, которое отвечало на мои действия низким затяжным гулом. Я поднял голову, как делают пианисты, переживая свою музыку. и мне показалось, что на пианино кто-то стоит во весь рост. Это был человек в черном плаще. Траву я в детстве не курил, а вот фантазия была болезненная. Сердце упало в желудок. Я громко завизжал и побежал на кухню. Гага голая выскочила из ванной. Бабуля Лиза не понимала, что случилось. Дед тоже прибежал. Ему показалось, что эта сестра меня в очередной раз воспитывает. Он начал на нее орать. Бабуля Лиза от трясущегося меня пыталась узнать, что со мной произошло. Я хотел рассказать, но у меня не получалось выговорить ни слова. Дед махнул рукой и пошёл в свою спальню, а я долго ещё не мог говорить и дрожал. Мама с папой были в Африке, бабуля взяла в этот день меня к себе в постель. Зажгла свечку на комоде и долго бормотала: "Господи Иисусе, спаси и сохрани". Молитва эта была как сказка, она меня убаюкала, я отключился. На утро бабуля Лиза собрала своих четырёх сестёр. Гага уже ушла в школу. Я всё ещё лежал в кровати. Бабуля была очень обеспокоена и рассказывала сёстрам, что я испугался какого-то дьявола и у меня отнялась речь. Сёстры бабули Лизы дружно обвинили мою маму, мол, вот что бывает, когда родители ради денег бросают своих детей. После совещания было решено отвезти меня к какой-то бабке, которая ворожит и отгоняет страх. Я ничего из этого не понял и уже всё забыл про вчера. Страх возвращался ночью. Я боялся темноты и одиночества. Боялся один заходить в комнаты, иногда даже днём. Не могу объяснить, что со мной произошло. Боялся и всё. Через несколько дней дедушка Айк пришёл домой и сказал бабуле Лизе, что нашёл эту бабку, и она согласилась мне помочь. Бабуля Лиза спросила, где та живёт. Дед описал, и бабуля Лиза сказала, что она её знает. Та ей тоже в детстве отводила страх. Дедушка Айк замялся, посмотрел на неё и сказал: "Какая ты всё же у меня дура, Лизик. Ты представляешь вообще, сколько бы ей было теперь лет?" Бабуля перекрестилась и согласилась, что она дура. Это сказала, наверное, её дочь. Решили через несколько дней отвести меня к этой бабке. Я испугался и стал просить деда Айка не делать этого, мол, не хочу никакой бабки, я больше не боюсь. Бабуля Лиза сказала, что это не страшно и не больно. Бабка просто помолится над моей головой, подержит расплавленный свинец, и у меня всё как рукой снимет. Мы с дедом Айком вышли на улицу. Ярко светило солнышко, и я забыл, куда мы идём. Мы сели в троллейбус. Я очень любил троллейбусы, особенно их заднее стекло. Оттуда были видны машины, и я всегда просил деда поднять меня на руки, чтобы я мог видеть улицу. Дедушка Айк в этот день был особенно ласков со мной и выполнял все мои капризы. Даже купил карамельного петуха красного цвета. Это было очень вкусно. Мороженое мне не покупали. Сразу запускалась пластинка, гланды, гемоглобин, ангина. Мы добрались до какого-то дома с общим ереванским двором. На балконе с деревянными перилами стояли старушки, и я вспомнил, что мы идем к какой-то бабке. К моему сожалению, на балкон мы не поднялись, а пошли к первому этажу. Дед постучался в грязную деревянную дверь. Она не сразу открылась, но, наконец, заскрипела, и оттуда вышла женщина. Она сказала деду Айку, что надо подождать, бабка делом занята, и мы пришли рано. Я обрадовался, что смогу побежать на деревянный балкон, но дедушка Айк меня не пустил и подкупил вторым петухом, которого достал из кармана. Ледянец был уже пыльный, весь в каких-то нитках. Дед подержал его под водой, которая лилась в ведро из трубы в середине двора. Ледянец, приятно холодный, был сразу отправлен мной за Щику. У деда Айка была привычка всё совать в карманы. Он специально надевал пиджак с большими карманами. В магазине вынимал оттуда плетёную сетку и клал в неё покупки. Целлофановые пакеты, как сейчас, нигде не выдавались, и у всех в карманах были эти сетки. Но деду её обычно не хватало. и он все, что не помещалось в сетку, совал в карманы. Это было забавно. Когда он приходил домой, то выкладывал из карманов банку сметаны, килограмм лука и еще что-то и еще. Кроме этого, в карманах у него лежали платки на все случаи жизни, документы, свернутая газета, спичечные коробки, очки и все, что он мог забыть, выложить оттуда со вчерашнего дня. Так что сладкий и липкий леденец там мог находиться спокойно. Главное, он его быстро нашел. А то бы я побежал на балкон. Я сел у трубы со спорченным краном, откуда шла вода. Под проточную воду обычно клали арбузы, но в маленьком замшелом бассейне в ведре лежали бутылки с отклеившимися ярлыками. Я начал играть с водой, но мою игру прервал скрип двери. Оттуда вышла какая-то женщина с большой сумкой, а другая пригласила нас войти. Мы зашли в комнату со старыми вещами. На комоде у зеркала стоял портрет какого-то мужика. Перед ним коробка с деньгами. На диване с длинными подушками, перевязанными с концов как конфеты, сидела поджав под себя ноги бабка. Её бело-жёлтые волосы выбивались из-под чёрного платка. У неё был острый, горбатый нос и бородка. Я никогда не видел бабушек с бородкой. Она напомнила мне бабу Игу из мультика. Я прижался к деду Айку. Бабка встала, подошла ко мне и попросила сесть на стул у круглого стола. На столе стоял эмалированный таз с водой. Я сел но держал деда Айка за руку. Бабка тихо и с улыбкой сказала, чтобы я отпустил руку деда. Он вырвал свою ладонь, и мне показалось, что я сейчас упаду в пропасть. Бабка положила мне на плечи руки и начала о чём-то спрашивать деда. Он что-то отвечал, а я не мог пошевелиться. Бабка отпустила мои плечи и подошла к спиртовке, которая стояла у портрета на комоде, рядом с деньгами. Зажгла её и поставила на неё какую-то посуду. Дед сказал, чтобы я не боялся, и это она свинец топит, чтобы подержать у меня над головой. Мне было интересно, но все равно страшно. Единственная надежда была на то, что дед Айк не оставит меня одного. Бабка попросила его подержать над моей головой тазик с водой. Сама опять отошла к спиртовке, взяла с нее посуду с расплавленным свинцом, вернулась ко мне. У меня дух захватывало. Бабка заговорила на непонятном мне языке. Хорошо, что я ее не видел. Дед потом сам со страхом рассказывал бабуле Лизе, что она глаза как-то закатывала во внутрь глазниц и бормотала, бормотала. Потом вдруг резко вылила свинец в таз надо мной. Я так сильно втянул голову в плечи, что, кажется, снаружи остались только зажмуренные глаза. Свинец в воде шипел, и вода в тазу бурлила. Это продолжалось всего несколько секунд, но мне казалось, что сейчас свинец пробьет таз и выльется мне в мозг. Затем бабка вынула из воды оставшийся кусок свинца и сказала, что это петух, и начала деду давать какие-то советы. Я попросил посмотреть на этого петушка. Мне показали, но кроме какой-то кляксы я ничего не увидел. И решил как-нибудь сам растопить свинец, чтобы петушок вышел. Не вечно ведь гвозди варить. Бабка взяла грязное полотенце, пахнущее сыростью, и вытерла с меня пот. Я был мокрый, как будто пробежал километр. Обычно после того, как вспотею, меня сушили феном. Бабка подошла к дивану и села, опять убрав под себя ноги. Я подумал, что на ней колготки моей Ленинаканской бабушки Вардануш, коричневые. Она закрыла глаза. Мы с дедом смотрели на неё. Я уже встал со стула. Тут вошла та женщина, которая открывала нам дверь и попросила нас уйти. Дед подошёл к комоду, достал из кармана бумажник, оставил деньги в коробке перед портретом, и мы вышли. Солнце влилось в комнату. Мы вышли на белый свет. Свежий воздух, лес в нос. Мы пошли домой. Потом я понял, что эта бабка была куда страшнее привидения, которое мне почудилось на пианино, и я всё боялся в следующий раз увидеть её вместо него. В любом случае, я решил к пианино больше не подходить. Но этот страх оставался вплоть до армейского возраста. Дед бабуле Лизе в шутку говорил: "Лизик, она была такая же страшная, как ты, когда на меня сердишься".